Глава 15. У вас неплохо выходит. Путники решили идти вдоль дороги, сворачивая в лес для ночлега и добычи еды. Почти все дни путешественники неторопливо шли, делая привалы через несколько часов, чтобы не устать. Алик оказался молчаливым попутчиком, и те слова, которые тот произносил, были исключительно по делу. Беатрис хотел бы поболтать с новой знакомой, но не хотела разгневать брата который довольно часто бросал на их спутницу внимательные взгляды. Зная, что Олег не любит чужих людей, но почему-то согласился идти вместе, Пеатрис предпочла идти молча. Франческа же не горела желанием слушать комментарии этого мрачного типа, да и боялась болтнуть лишнего. По пути попадались маленькие деревеньки, но там не было ни постоялых дворов, ни рынков, где можно обменять товары а через пять дней пути пришлось его вовсе остановиться. До этого, перед размещением на ночлег, Алик и Франческа каждый по отдельности, уходили в лес и приносили каких-то мелких зверей. Если Франческа приходила раньше, то они болтали с Беатрису костра. А когда возвращался Алек, под его тяжелым холодным взглядом разговоры не клеились. Прошлым вечером погода испортилась, и небо заволокло тучами. Поняв, что дождя не избежать, Путники достаточно долго и придирчиво искали место для ночлега, чтобы не промокнуть ночью. Франческа не принимала в этом участия, Точнее, девушки следовали за Ариком, признавая его превосходство. К тому времени, когда путешественники нашли дерево с достаточно плотной кроной, способное укрыть их от дождя, уже стало смеркаться. Беатрис заверила их, что сама сможет собрать хворост, развести огонь и обустроить ночлег и ничья помощь ей в этом не понадобится», — отправила брата и Франческу на охоту. Оставив свои вещи, эти двое, взяв лук, арбалет и стрелы, быстро ушли, надеясь успеть до дождя подстрелить хотя бы что-то. Только когда солнце скрылось, Франческа направилась обратно к лагерю. Дождь уже накрапывал какое-то время, но в полуазарта она этого не заметила. Когда стало темнеть а ей не удалось ни то чтобы подстрелить, вообще не встретить ни одно живое существо, лучница была вынуждена признать свое поражение и прекратить охоту. Понуро бредя обратно, мокнув под дождем, она надеялась, что Алику повезло больше. В нескольких десятках метров от лагеря Франческо увидела отблеск пламени костра и направилась прямо в ту сторону. Идущая наклонилась, чтобы подобрать пару толстых веток. А когда поднялась, буквально в паре шагов от нее возникла высокая фигура. Франческа чуть не подпрыгнула. Так тихо охотник оказался рядом. Вот черт, про себя воскликнула девушка, не услышав его приближения за шумом дождя. Как он так тихо может подкрадываться! Но, сразу взяв себя в руки, она повернулась к подошедшему. Охотник тоже был закутан в плащ, спасаясь от дождя. В одной руке держал арпалет, во второй колчан, сняв его с плеча, чтобы не промокнуть самому, и можно было полностью закутаться в плащ. Но это все, что спутник держал в руках. Набытия ему тоже не досталось. У меня только ветки. Девушка пожала плечами. Больше ничего. У меня тоже ничего, подтвердил тот ее догадки. Франческа сделала пару шагов и снова нагнулась за еще одной веткой потолще, чтобы огонь дольше горел. Пока они шли к лагерю, Алик обратил внимание, что через плечо Франчески перекинут колчан с луком и стрелами, но полы ее плаща не были загнуты, открывая половину туловища дождем, а наоборот, полностью закрывали ее владелицу. Плеча плащ был разрезан вдоль, позволяя через этот разрез высунуть руки. Ему же приходилось выбирать, или набросить на плечо колча на арбалет, но закинуть для этого один край плаща за спину и мокнуть, либо нести все в руках и остаться сухим. «Какой необычный плащ!» — все-таки сказал наблюдающий, поглядывая на спутницу. «Да, его немного доработали», — ответила Франческа, улыбнувшись и вспомнив, что этот плащ шил для нее гном. «Можно сказать, индивидуальный дизайн». Буквально после одного дня носки нового одеяния девушка поняла, что отсутствие рукавов – большая проблема. Тот был великолепен, но непрактичен. Кажется, в этом мире плащ люди использовали только для того, чтобы что-то накинуть на плечи и спрятаться от дождя или холода. Но в своем случае Франческа надеялась под одеждой с капюшоном спрятаться от навязчивых взглядов. Полы были тяжелыми и длинными и чтобы дотянуться до чего-то рукой, приходилось постоянно их отбрасывать в стороны. «Так не пойдет!» — решила она и вытащила кинжал из сапога. Не снимая одеяния, его владелица вогнула лезвие в ткань и сделала большой вертикальный разрез в правой передней части плаща. Проделав то же самое с левой полой, дизайнер-самоучка высунула обе руки наружу по локти. Удовлетворенно кивнув, девушка убрала нож. Был шанс, что при сильном ветре она рисковала промокнуть. Но кожа была тяжелая, и длинная одежда почти неподвижно спускалась широкими складками с ее плеч. Но первое время, как маленький ребенок перед родителями, Франческо упорно прятала от то, что сделала с плащом. Что-то подсказывало, что тут не обрадуется, когда увидит, во что владелец превратил подаренную вещь. И это выяснилось где-то через неделю. Гном удовлетворенно сказал, что ученица готова попробовать пострелять в лесу, почему-то движущемуся, где условия были хуже, чем на открытой поляне. Просунув руку в боковой разрез, Франческа взяла колчан со стрелами и, забывшись, все это проделала на глазах у гнома. «Что ты сотворила с плащом?» На старом сморщенном лице застыло выражение крайнего удивления. — А что такого? — ответила та, поняв, что попалась. — Хорошо вышло. — Хорошо было до тех пор, пока ты не разрезала его на части. Проворчал он, очень недовольный таким оплаждением с этой вещью. — Зато теперь удобно. Хозяйка обсуждаемой одеждой поправила левую пол, которая снова полностью закрывала ее и вытянула руку вперед, показывая, что это не стесняет ее движений. А что ты будешь делать в дождь или ветер? Все еще не унимался мастер. Хм, задумалась спрашиваемая, рассматривая новый лишний разрез. О, можно пришить по краям пару веревок, и когда не нужно перекидывать что-то через плечо, они будут крепко держать края вместе. Гном молча смотрел в ее сторону. Поможешь? С улыбкой спросила она, пытаясь его задобрить. «Несносная девчонка!» Собеседник что-то еще пробурчал себе под нос, повернулся и направился в дом. «Я и сама могу!» — прокричала девушка в закрывающуюся дверь. «Только мне нужна нитка и иголка. Одолжишь?» Они подошли к Беатрис, и Алекс сказал. «Сегодня ничего». Тот покачал головой, усаживаясь у огня. «Ничего — Ничего, — повторила сестра, — у нас еще осталось вяленое мясо. Как раз на такой случай. Идите к огню, дождь становится сильнее. Франческа, сложив принесенные ветки рядом с огнем, полезла в свой дорожный мешок, вытаскивая остатки запасенного мяса. Брат с сестрой сделали то же самое, поэтому сегодня не было проблемы, что охотники вернулись без добычи. Перекусив, Франческа стала оглядываться и думать, где ей разместиться на ночлег, учитывая, что крон дерева не была сильно большой, а дождь все не прекращался. Беатриса это заметила и произнесла. — Ческа, я подготовила, где нам спать, и для тебя место тоже есть. Она указала на импровизированное ложе из лапника рядом с костром. «Ты обычно спишь отдельно, но сейчас уже поздно, и у огня в дождь будет теплее». Франческа удивленно подняла бровь. Оказывается, Беатрис, казавшаяся такой мягкой и беззаботной, внимательно следила за окружением, раз заметила, что новая знакомая старалась держаться немного подальше от них. И пока их не было, эта девушка успела не только насобирать хворост для костра, но и найти лапник, чтобы устроить места для отдыха. «Очень тебе благодарна», — кивнула Франческа, — «за участие». К утру дождь прекратился, и тучи не скрывали занимавшийся рассвет. Франческа открыла глаза и увидела, как Алик тихо поднимается, стараясь не разбудить спавшую рядом с ним сестру. Он заметил, что девушка напротив открыла глаза и сделал ей знак «Взять лук» и выбираться из-под кроны дерева. Франческа тоже встала и подошла к мужчине. «Давай попробуем поохотиться вместе», — вдруг предложил он. «Думаю, у тебя тоже заканчиваются припасы, а вдвоем будет проще загнать добычу». «Хорошо», — кивнула она, соглашаясь. Попав в этот мир, ей пришлось научиться охотиться, но она не считала себя хоть сколько-то успешной в этом деле. Хотя в меткости ей не откажешь. А этот мужчина, хоть девушкой подшучивал над ним. Явно был более следующего в этом. Если от того, да будешь ли ты дичь, завесела, будет ли у тебя еда на сегодня, то не стоило проявлять дурной характер и отказываться от помощи. Тем более Франчески было любопытно посмотреть на него за охотой. Вдвоем они отошли от лагеря и Алекс стал присматриваться к окружающему лесу, пытаясь найти следы животных. Охотник шел медленно, аккуратно ступая по земле, слегка опустив голову, как ищущий добычу хищник. Его цепкий взгляд подмечал малейшие следы, оставленные на влажной после дождя почве. Спутница тоже внимательно смотрела вокруг, но часто ее взгляд возвращался к мужчине, идущему рядом. Его повадки и движения были плавными и сдержанными, как у лесного зверя, выдавая настоящего охотника. От него исходила уверенность и опасность одновременно. Франческа прямо заставляла себя не пялиться на него и тоже заняться выслеживанием. Алик остановился и поднял голову, прислушиваясь. Охотник повернулся к Франческе, и она кивнула ответ, показывая, что тоже услышала. Девушка сделала несколько шагов вперед, оказавшись рядом с мужчиной. Тот показал, что перед ним была звериная тропа. Видимо, где-то была река или озеро, куда животные ходили на водопой. Охотник поднял глаза на спутницу, намереваясь объяснить, что от нее хочет. Но Франческа, встретившись с ним глазами, кивнула и одним широким прыжком перепрыгнула через тропу, чтобы не оставлять своих следов и запаха. Лучница подняла голову, чтобы понять, где будет подветренная сторона чтобы приближающаяся добыча ее не учуяла. Спрятавшись за дерево, она положила стрелу на тетиву, приготовившись. Алик понял, что на объяснение не нужно тратить времени. Охотник направился вперед, ближе к приближающейся дичи. Когда Франческа выглянула из-за дерева, то увидела, что мужчина уже натягивает тетиву, упершись тремя ногой, и укладывает сверху болт. Вскоре стало слышно, как через кусты неторопливо идет какое-то животное. Взгляду лучницы пристал среднего размера коричневый комок на четырех лапах. Короткая мордочка тонула в длинной шерсти, свисающей с макушки. Лапки зверька выглядели настолько короткими, что его длинная шерсть почти касалась земли. Ранческа улыбнулась, увидев такое милое создание. Даже на мгновение расхотелось в него стрелять. Прятавшаяся смотрела на спутника, который очень внимательно выцеливал это животное, следя за его перемещением. «Он такой серьезный!» — подумала девушка. «Для такой милоты! Очевидно же, что на таких коротких лапках оно быстро не передвигается!» «Но ладно!» — она подняла лук, натягивая тетиву. Охотник уже положил палец на спусковой крючок, намереваясь выстрелить. По неудачному стечению обстоятельств, именно в этот момент резко ударил поток ветра, переменив направление и разметав волосы девушки прямо в сторону животного. Оно замерло на месте, принюхиваясь. Момент внезапности был упущен, но Алик уже выстрелил. Учуя чужой запах, зверек дернулся, так что болт вошел ему в заднюю лапу, не убив сразу. Раздался пронзительный визг, когда животное разлинуло пасть полную острых, как игла зубов, а потом с молниеносной скоростью бросилась вперед. Франческа замерла на месте, поняв, как обманулась такой милой внешностью, а скорость, развитая этими короткими лапками, просто поражала. Но даже так инстинкты взяли свое, и лучница, не задумываясь, выпустила стрелу, угодившую прямо в грудь животного. От удара его маленькое тельце немного подлетело вверх и упало на землю все еще звучало лапками. Охотники подошли к меховому зверьку с торчащими стрелами. Мужчина наклонился, проверяя метваль добычи. Затем он аккуратно, чтобы не повредить, вытащил стрелу и протянул её девушке. Неплохо вышло. Признал охотник то, как у них получилось работать вдвоем. Франческа усмехнулась, удивляясь, как просто он признал этот факт. Хотя, если бы она не стала так, что животному удалось ее учивать, тогда Алекс сам мог бы убить это животное. А выглядел таким милым, не применула она изложить свои наблюдения. Даже стрелять в него не хотелось, а тут такая пасть зубов казалась. Он так и охотится, подтвердил спутник, поднимая мертвую тушку. Прикидывается безобидным, а затем набрасывается на свою добычу. Но под этим длинным мехом почти ничего нет. Его будет лучше продать. Мы через день будем проходить деревню. Поэтому нужно найти еще что-то. Франческа кивнула, зная, что совершенно не разбирается в большинстве животных этого мира. Положишь его к себе в мешок? Спросил Алик, протягивая ей добычу. В мешок? Уточнила спутница, удивленно смотря в ответ. А я его не взяла. Не взяла. «На охоту!» — укоризненно посмотрел мужчина, качая головой. Охотник скинул с уму, висевшую у него на плече, и бросил туда мертвого зверька. Спутник направился дальше в лес, снова отслеживая добычу. Охотиться с ним было наслаждением, если можно так сказать об этом занятии. Он походил на часть этого леса, передвигаясь плавно и бесшумно но и Франческа не отставала, проникшись его уверенностью. Находя четкий след, охотник останавливался, давая ей увидеть направление своих действий. И не сговариваясь, они расходились на удобные позиции, чувствуя намерение друг друга. У Франчески появилось странное, до серии неизвестное чувство единения с этим мужчиной. Быстро с этим закончив, совместными усилиями подстрелив еще трех белок, охотники вернулись в лагерь к полудню. Алик передал мешок с добычей сестре. Сказал, что знает, где здесь можно пополнить запасы воды, и снова ушел, оставив девушек разбираться самим. Вытащив тушки животных, Беатрис порадовалась удачной охоте. «А у вас неплохо выходит? Не могла не заметить она. Франческа слегка улыбнулась в ответ, смотря вслед Алику и соглашаясь с душе, что это и правда было совсем неплохо. Она помогла Беатрис распотрошить и освежевать тушки оставив саму готовку на девушку. Даже когда мясо приготовилось, Алексей все еще не вернулся. «Его еще нет!» — нахмурилась говорившая, оглядывая лес вокруг. «Да?» Беатрис была занята, поэтому не поняла, что прошло довольно много времени. «Ведь ничего не случилось?» Решив, что больше ждать уже нечего. Франческа поднялась и накинула на плечо колчан, собираясь пойти его искать но не успела та пройти пара метров, как между деревьев мелькнул силуэт. Беатрис тоже это увидела. «Алик, слава богам!» — радостно воскликнула сестра. «Мы за тебя уже стали волноваться». «Мы?» — уточнил брат, приподняв бровь, только сейчас заметив, что Франческа стоит в полном обмундировании. «То есть и я волновалась?» — поправила себя Беатрис. Пришедший уже перевел взгляд своих спокойных серых глаз на Франческу. «Ты куда-то собралась?» — ухмыльнулся охотник. «Не дождешься!» — досадливо подумала, пойманная из «Никуда я не собралась!» — тут же выпалило говорившая. «Я проверяю ремень, он растянулся!» «Хм!» — протянул он, поворачиваясь к сестре. Обойдя Франческу, мужчина сел у огня. В шестистах метров к югу я нашел небольшое озеро и водопад. Подумал, позже можно будет там искупаться. Как ни в чем не бывало, закончила. «Отличная идея!» — радостно поддержала Беатрис. «Алик, уже все готово, давайте есть!» После того, как путники подкрепились свежеприготовленным мясом, обе девушки пошли купаться первыми, оставив мужчину у огня. Озеро оказалось небольшим и неглубоким, и даже после прошедшего накануне дождя вода в нем не успела остыть. Скинув платье, девушки залезли в воду, наслаждаясь ее прохладой. Беатрис быстро вымылась, намереваясь сразу вылезти, а Франческа уже во второй раз переплывала вдоль водопада это небольшое озеро. Повторив эту процедуру еще пару раз, купальщица поддалась на уговор уже одетой Беатрис и вылезла наружу. Не желая надевать платье на мокрое тело, Франческа заприметила у воды довольно большой высокий камень, на который тут же легла, подставляя мокрое тело под солнечные лучи. «Ческа, ты идешь?» Спросила Беатрис, посмотрела на спутницу и немного смутилась. В этом мире женщины так себя не вели, не говоря уже о том облачении, в котором сейчас была новая знакомая. Но Франческа не видела в своем поведении ничего необычного и была почти что в купальнике. Поэтому просто загорала, растянувшись на камне. «Я немного погреюсь и подсохну, и иду сразу за тобой». Лежащая вальярно потянулась, закидывая руку за голову. Беатрис кивнула, и одна направилась обратно. «А где Франческа?» — спросила Алику, подошвившую тестрень. «Осталась у озера. Сказала, что хочет погреться на солнце и высохнуть». Опять она за свое. Пойду ее потороплю. Вздохнул мужчина и направился в сторону озера. Подожди, она там не совсем. Хотела предупредить его Беатрис, но тот так быстро ушел, что окончание предложения было сказано уже пустому месту. А где-то? Тихо закончила сестра. Франческа растянулась на камне у озера и сохла. Охотник стоял на краю леса в тени деревьев и смотрел на лежащую. «Да я запросто могу перерезать ей горло». И тихий поступью осторожно направился к ней. Загорающая почувствовала чью-то присутствие справа от себя. Осторожно приоткрыв один глаз, Франческа незаметно чуть повернула голову в ту сторону. Убедившись, что это Алик, она успокоилась и снова закрыла глаза. Рассчитав, что мужчина уже находится в двух шагах от нее, Девушка, не открывая глаз, сказала, «Алик, ты тоже решил искупаться?» Мужчина замер как изваяние в очень нелепой позе, пригнувшись, занесенный для следующего шага ногой. Тот выпрямился и спросил, «Но как? Как ты узнала, что это я?» Хитрая лисица улыбнулась и подумала, «Но кому тут быть в этой глуши? Хотя...» Если честно, то она бы не узнала, что тот подкрадывается к ней, если бы постоянно не была внимательна ко всему вокруг. Но ему, конечно же, этого не сказала. «Ты топаешь так, что даже мертвый услышит», подразнила говорившая, не открывая глаз. Пришедший сложил руки на груди и, наконец, обратил внимание на одежду, расположившуюся на камне. Точнее, на ее почти полное отсутствие. Грудь плотно замотана широкой полосой ткани. На бедрах узкие короткие шорты. На стройном, чуть загорелом теле еще кое-где сверкали капельки воды, не успевшие высохнуть. Длинные красивые ноги, закинутые одна на другую. Одна рука была за головой, вторая лежала на животе. Влажные волосы рассыпались вокруг головы. Больше охотник не произнес ни звука, что удивило девушку. Все еще улыбаясь, она открыла глаза и запрокинула голову, вытянув шею. От этого движения капля воды, сверкнув на солнце ослепительной змейкой, скатилась на ключицу, что внесло в ее образ еще больше очарований. Франческа посмотрела на мужчину, и улыбка медленно сползла с ее губ. В его глазах горел такой темный огонь, что мгновенно тянуло ему подчиниться. Губы девушки приоткрылись, и она чуть слышно выдохнула. Рука на животе расслабилась, сползла на камень, обнажая татуировку у змеи, кусающей свой хвост. Краем глаза охотник уловил движение руки и посмотрел на живот лежащий. Его брови поползли вверх. Желание мгновенно сменилось удивлением и непониманием. Франческа тут же вернула руку на живот, закрывая татуировку, и резко села. Он рассмотрел или не рассмотрел змеи? Судорожно думала она. Да какая разница, надо срочно бежать. Девушка схватила платье в одну руку, сапоги в другую. Ха-ха, я уже высохла. Нервно загубнила она. Пора идти и заняться делами. Заметавшись, подняла руку, чтобы надеть платье, и поняла, что в другой руке сапоги, а для этого нужны обе руки. Поэтому решила сбежать, как есть, босиком, только бы скорее отсюда. Девушка развернулась калику, чтобы его обойти, но охотник выставил руку, преграждая путь. Франческа, не обращая внимания, пошла вперед, после чего тот схватил добычу за локоть. — Отпусти! — дернулась она. Охотник отпустил, только чтобы перехватить пойманную за талию. Что это? — спокойно спросил мужчина. «Кто ты?» Его вот тон был поздной противоположностью ее метания. Алекс спокойно смотрел на ту, кого держал в руках. Поняв, что из-за ее мертвой хватки не освободиться, Франческа перестала вырываться. «Вообще не понимаю, о чем ты!» Пыталась уйти от ответа спутница, прикрывая живот одеждой. Одним движением охотник развернул ее к себе, отвел в сторону платья и коснулся пальцами татуировки на животе. Вот об этом. Одна его рука охватывала тонкую талию. Пальцы второй легко, как крылья бабочки, касались татуировки. Ситуация была бы очень двусмысленной, если бы не предыстория. Но Франчески все равно перехватило дыхание от его прикосновения к обнаженной коже. Смутившись, она тихо произнесла. «Можно я хотя бы оденусь? Прежде чем мы продолжим». Она отбросила его пальцы от своего живота. Охотник отпустил вторую руку и сделал шаг назад, не отрывая девушки внимательного взгляда. Франческа отвернулась, бросила сапоги, натянула платье, не став его зашнуровывать, и села обратно на камень, надела обувь. Одевшись, сложила руки на груди и молча посмотрела на мужчину. Повторю свой вопрос. Тот скопировал его позу. Что это? Я знаю, что ты подумал, вздохнула говорившая. Но это неверно. А что верно? Это татуировка только и всего. Это что? Удивленно переспросил мужчина. Ах, да! Франческа опять упомянула то, чего не было в этом мире. Это рисунок, просто рисунок на теле. Он ни с чем не связан, я сама его себе нанесла. Зачем? Ну, тогда, много лет назад, мне показалось это красивым. Считая это простым украшением. Женщина же носит украшение. Но его же не видно. Все еще не понимал Алик. Да, не видно. Не знаю, как объяснить, подтвердила Франческа. Считая это только для меня. Как можно было объяснить человеку, для чего люди делают татуировки? В ее мире проще найти того, у кого есть хотя бы одна татуировка, чем тех, у кого их нет. Да, сейчас она и сама себе не могла этого объяснить. Тогда в юности ее подруга Сабина подбила Франческу на поход в тату-салон. Минутная приходь осталась на всю жизнь. Алекс все еще недоуменно смотрел на нее. Говорившая опустила голову и потерла переносицу. Это просто обычный рисунок. Он не был со мной с рождения, он не появился волшебным образом. Это мой собственный выбор. И из-за этого я никак не связана ни с какими событиями, ни в прошлом, ни в будущем. Я просто обычный человек. После этой запутанной тирады она снова посмотрела на спутника. Он ничего не говорил. Пожалуйста, верь мне умоляюще произнесла Франческа. «Хорошо», спокойно произнес охотник. «И это все?» подумала девушка, замерев. «Просто хорошо?» Она уже слышала от него это «хорошо». Это значило, что он согласился и больше не будет ничего спрашивать. «Хорошо», медленно повторила она. «Тогда мы можем вернуться к Беатрице». Ты иди, а я все-таки пришел искупаться. И мужчина направился к воде, по дороге начав расстегивать рубашку. Франческа тут же вскочила, не намеревая ждать продолжения, и быстро пошла в сторону лагеря.